Однажды Маяковский пригласил нас с женой на вечеринку. Он жил тогда в Лубянском проезде. У него собралась небольшая компания. Время было скудное, и всех радовала обильная еда и все то, что принимается до еды. Когда наступил момент коронного блюда, Маяковский объявил, «Я сейчас угощу вас таким кушаньем, какого вы никогда еще не ели». Маяковский ушел на кухню, а гости с нетерпеливой и недоверчивой улыбкой глядели друг на друга. Владимир Владимирович торжественно внес блюдо, на котором лежал аппетитно зажаренный поросёнок с кисточкой петрушки в пятачке, окруженный чудесным сооружением из гарнира. Все радостно оживились. поросёнок в это время был редкостью. Но что же в нем необыкновенного? — Это поросенок-самоубийца! — объявил Маяковский. — Как это так? Почему? — послышалось со всех сторон. — Потому что он покончил жизнь самоубийством! — сказал, смеясь Маяковский. И мы тоже все расхохотались. Уж слишком необычное сочетание понятий. — Что вы рычите? Я вам расскажу, как это произошло. Мы купили живого поросенка и собирались его откармливать на кухне. Если хотите знать, мы его даже полюбили. Как он очутился на подоконнике и умышленно или невольно бросился из окна, я не знаю. Мы только услышали визг, пошли и забрали его. Но он уже был не поросенок, а свинина. Встречался я с Маяковским и дальше. То тут, то там. Однажды даже в Париже. на вечере сотрудников нашего посольства и торг-предства, где выступали Луначарский, Маяковский и, так уж мне повезло, я. Были и потом разные встречи, ничем особенным не запечатлевшиеся. Можно много раз встречаться с человеком, но один какой-нибудь эпизод навсегда останется в памяти. Как, например, вечер на открытие сезона клуба мастеров искусств, Старопименовском. На нашем капустнике были интересные люди: известные политические деятели, знаменитые артисты художественного и малого театров. Была веселая, разнообразная, талантливая программа. Все были в хорошем, радостном настроении. И только Маяковский мрачно сидел где-то в углу у сцены. Вдруг кто-то голосом, в котором даже не было надежды на свершение своего желания, тихо сказал: «Просим Маяковского!» Владимир Владимирович сумрачно оглядел зал. Но тихий этот выкрик «Просим Маяковского!» вызвал бурную реакцию. «Маяковского просим! Просим Маяковского!» Он встал, тяжелым шагом прошел между столиками и начал читать. «Уважаемые!» товарищи потомки. Над бандой поэтических рвачей и выжиг я подыму, как большевистский партбилет, все сто томов моих партийных книжек. Маленький зал клуба огласился неудержимым браво. Я, как и все, почувствовал, что стоит гигант, человек огромного таланта, если хотите предвидение будущего. а потом пришел день, когда его не стало, все думали, гадали почему от чего придумывали разные причины и никто не знал точно, но все чувствовали произошла трагедия ушшёл великий человек. Я по многим причинам с благодарностью вспоминаю Свободный театр, но особенно потому, что именно здесь, в 22-м году, я начал читать рассказы Зощенко, в 24 Бабеля, а в 26 стихи Уткина, его «Повесть о рыжем Мотоле». Иначе говоря, я начал читать произведения советских авторов. Когда я думаю о писателях-юмористах, которых знал лично, в памяти прежде всего встают две фигуры — Аркадий верченко и Михаил Зощенко. И на стене моего рабочего кабинета до сих пор их портреты всегда висят рядом, как хранятся они в моей памяти. Оба юмористы, но писали о разном и по-разному. И люди были разные. Зощенко всегда был грустным человеком, и его смех был подобен Гоголевскому. Он был сквозь слезы. Даже когда он смешно рассказывал о чем-то забавном, в его глазах была грусть. Он скорбел, что люди никак не научатся жить благородно, разумно, красиво, что они постоянно и упорно делают глупости. Он смеялся над ними и верил, его рассказы помогут людям, смогут убедить их, что надо жить иначе. Есть у него рассказ «Беда». крестьянин несколько лет копил деньги на лошадь два года солому ел, собрал деньги купил лошадь Эта покупка праздник его жизни повел он лошадь домой но радость переполняла его и требовала выхода надо было с кем то ее разделить он пригласил земляка вспрыснуть покупку да невзначай и пропил ее этот рассказ написан смешно но грусть ходит в нем подводным течением, и весь он как сожаление о безволии человека, о его неумении обуздывать себя. Как я узнал Зощенко? Однажды я ужинал в одном доме. Гостей было много. Устав от шума, я ушел в кабинет хозяина просто посидеть в одиночестве. На столе лежала небольшая книжонка со странным рисунком на обложке. На нем был изображен полуопрокинутый чайник, и называлась книжка неожиданно «Аристократка». Я с любопытством начал читать первый рассказ, который тоже назывался «Аристократка». Не помню, смеялся ли я когда-нибудь еще так неудержимо. Дочитав рассказ, я вбежал в столовую и неистовым голосом крикнул «Молчите и слушайте!» Общество, которое было уже несколько навеселе, послушно умолкало. Я читал, и все помирали со смеху На следующий день я попросил директора свободного театра связать меня с Зощенко, который, как я узнал, жил в Ленинграде. Это был год 22 -й. Мы встретились в кафе «Де Гурме». Я увидел человека примерно моего возраста. Он был моложе меня на год, значит, ему было тогда 26 лет. На красивом лице несколько робкая улыбка и грустные мягкие глаза. Со свойственной мне горячностью я наговорил ему кучу восторженных слов и тут же попросил разрешения читать его рассказы со сцены. От этого натиска он немного опешил, но читать охотно разрешил. В тот же вечер я прочитал «Аристократку» со сцены свободного театра. Это и было началом исполнения советской прозы на эстраде. С тех пор я не расставался ни с автором, ни с его произведениями. Постоянно включал рассказы Зощенко в свой репертуар. В театре сатиры играл в его пьесе «Уважаемый товарищ». Мы дружили, мы любили друг друга. Есть друзья, которые ушли, но каждое воспоминание о них туманит взор. Были и у меня такие. Я о них еще напишу. Михаил Михайлович Зощенко — один из лучших. Сказать, что рассказы Бабеля были мне близки или очень понятны, это ничего не сказать. Они мне были как дом родной. Ведь в родном доме не надо думать, что значит тот или иной предмет, кому и для чего он нужен. Он как часть вашего существа — Когда я читал его рассказы, мне казалось, что я сам жил в тех историях, которые он рассказывал. Да ведь так, собственно, оно и было. Старая Одесса говорила в его рассказах на моем родном одесском языке, одесскими выражениями, словечками и оборотами речи. Я был воспитан на этом языке, и когда я читал, как это делалось в Одессе, или «король», Мне не надо было подыскивать интонации, движения, манеры, добиваться их правдивости и достоверности. Они уже были во мне, они впитались в меня с молоком матери. Мне надо было только отбирать из этого богатства наиболее выразительное и точно соответствующее ситуации, рассказанной Бабелем. Когда я начал читать его рассказы, я его еще не знал, но мне казалось, что его человеческий облик незримо присутствует в его произведениях. Я узнал его потом, позже. Узнал так хорошо, что мог бы рассказывать о нем часами. Написать о Бабеле так, чтобы это было достойно его, трудно. Это задача для писателя хорошего а для человека, который хоть и влюблен в творчество Бабеля, но сам не очень силен в литературном изложении своих мыслей. Своеобразие Бабеля, человека и писателя столь велико, что тут не ограничишься фотографией. Тут нужна живопись. И краски должны быть яркие, контрастные и безмерно выразительные. Они должны быть так же контрастны, как «Конармия» и «Одесские рассказы». «Быт одесской молдаванки и быт первой конной — два полюса, и оба открывает бабель». «На каких же крыльях облетает бабель оба полюса?» «На крыльях романтики», — сказал бы я. «Это не быт, а если и быт, то романтизированный, поднимающий прозу на поэтическую высоту». «Почему же все-таки я пишу о бабеле?» хотя и понимаю свое литературное бессилие. А потому что я знал его, любил его и всегда помню его. Писать о Абеле трудно еще и потому, что о нем написано много и написано хорошо. Это было в 1924 году. Мне случайно попался журнал «Лев». В журнале были напечатаны рассказы неизвестного еще тогда мне писателя. Я прочитал рассказы, и сошел с ума. Мне открылся какой-то новый мир литературы. Я читал, перечитывал бесконечное число раз. Я уже знал рассказы наизусть, и вот решил прочитать их со сцены. Было это в Ленинграде. Включил в свою программу «Соль» и «Как это делалось в Одессе». Позже и другие. Так состоялось мое знакомство с бабелем-писателем. Успех был большой, и моей мечтой стало увидеть волшебника. Я представлял себе его по-разному. То мне казалось, что он должен быть похож на Никиту Балмашева из рассказа «Соль», белобрысого курносого парнишку, то вдруг нос удлинялся, волосы темнели, фигура становилась тоньше, появлялись хвостики-усики, и мне чудился беня крик Вдохновенный ироничный гангстер с одесской молдаванки. Но вот в один из самых замечательных в моей жизни вечеров, а было это в Москве, в помещении, где играли потом театр сатиры и современник, я выступал с рассказами Бабеля. Не помню, кто из работников театра прибежал ко мне и взволнованно сказал, «Ты знаешь, кто в театре? В театре Бабель!» Я шел на сцену на мягких ватных ногах. Волнение мое было безмерно. Я глядел в зрительный зал и искал Бабеля. Балмашева. Бабеля Бенюкрика. Я его не находил. Читал я хуже, чем всегда. Рассеянно, не будучи в силах сосредоточиться. Хотите знать, я трусил. Да-да, мне было очень страшно. Дважды я волновался, как заочно влюбленный, встретивший, наконец, предмет своей любви — Так было с Бабелем, а десять лет спустя с Хемингуэем. Так пишет о Бабеле Илья Эренбург. Но вот я его увидел. Он вошел ко мне в гримировальную комнату. Какой он? О, воображение! Помоги нарисовать! Ростом невелик. Приземист. Голова, ушедшая в плечи. Верхняя часть туловища, кажется, несколько велика по отношению к ногам. Ну, в общем, скульптор взял корпус одного человека и приставил к ногам другого. Но голова... голова удивительная. Больше головы. Вздернутый нос. И откуда такой у одессита? За стеклами очков небольшие, острые, насмешливо лукавые глаза. Рот с несколько увеличенной нижней губой. «Неплохо, старик», — сказал он, — «но зачем вы стараетесь меня приукрасить?» Я не знаю, какое у меня было в это время выражение лица, но он расхохотался. «Много привираете». «Может быть, я не точно выучил текст, простите?» «Э, старик, не берите монополию на торговлю Одессой!» И он опять засмеялся. Кто не слышал и не видел смеха Бабеля, не может себе представить, что это такое. Я, пожалуй, никогда не видел человека, который смеялся, как бабель. Это не громкий хохот. Нет. Это был смех не громкий, но безудержный. Из глаз лились слезы. Он снимал очки, вытирал слезы и продолжал беззвучно хохотать. Когда Бабель, сидя в театре, смеялся, то сидящие рядом смеялись, зараженные его смехом больше, чем происходящим на сцене. До чего же он был любопытен. Любопытные глаза, уши. Он умел видеть, умел слышать. В своих вечных скитаниях мы как-то встретились в Ростове. «Леди, у меня тут есть один знакомый чудак, он ждет нас сегодня к обеду. Большой человек». Большой человек оказался военным. Он действительно был большой, рослый, и обед был подстать хозяину. Когда обед был закончен, хозяин сказал, «Ребята, пойдем во двор, я вам зверя покажу». Действительно, во дворе была клетка, а в клетке и волк. Хозяин взял длинную палку и, просунув ее между железных прутьев решетки, безжалостно начал избивать волка, приговаривая у -гад! Я взглянул на Бабеля. Он посмотрел на меня, потом глаза его скользнули по клетке, по палке, по руке хозяина и снова по мне. Но чего только не было в глазах. В них были и жалость к волку, и удивление хозяином и любопытство. Да-да, больше всего любопытство. Я тихо сказал, скажите, чтобы он это прекратил. Молчите, старик, надо все знать. Это невкусно, но любопытно.